Шо мне твоя Дуда? Все они одинаковы. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь. Хорошую старую песню. О, а что ж, пел когда-то я не хуже людей. Только, может, и наша хлопская песня тоже вам не по вкусу придется, пане. Ну-ну. Песня хорошая, не дудки чита И столько человек умеет петь как следует. Вот послушаем Петрусю, Йохимову песню. Поймешь ли ты только, малый? А это будет хлопская песня? Я понимаю по-хлопски. Эх, малый, это не хлопская песня. Это песня сильного вольного народа.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 Zdravljeno, ko zakidu, hej, dolinoju, hej, širokoju, ko zakidu. Машенько, эй, долиною, широкою козаки ду. Ты понимаешь, Петрусю? Да. Мальчик знал, что значит казак. Старика-хведька, который заходит по временам в усадьбу, все зовут старым казаком. Он не раз брал Петрусяк себе на колени, гладил его волосы своей дрожащей рукой. Когда же мальчик по своему обыкновению ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими руками глубокие морщины, большие обвисшие внисусы, усы, впалые щеки,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 На другой день было послано письмо в город, и вскоре из города привезли фортепьяно. Петрусь стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную музыку. Вот они двинулись размеренными тяжелыми шагами. И при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало,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 Вечером между барским домом и Яхимовой конюшней началось состязание. Из затененного сарая тихо вылетали переливчатые трели-дудки. А навстречу им из открытого окна усадьбы неслись певучие полные аккорды фортепиано. Мама играет. arno Hitra je muzika Пойдем, Юхин. Прекрасные песни странного городского гостя подкупили слух мальчика. Увлечение музыкой стало центром всей жизни Петруся. Он быстро заучил все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепьяно, но любил также и дудку. Фортепьяно было богаче, звучнее, полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле. И ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степей, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, Ветер ли набивает издалека смутные думы, Или это он сам извлекает их из своей свирели. Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина. Мальчик только что перестал играть И откинулся на траву. Вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножья холмика. Походка была ему незнакома. Мальчик! Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл? Это я. Ты? Как Хорошо! Что же вы не уходите? Зачем же ты меня гонишь? Я не люблю, когда ко мне приходят. Вот еще смотрите-ка. Разве вся земля твоя? И ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле? Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили. Мама?